Глава 48. На край света. Мы общаемся вот уже несколько недель. Переписываемся. Иногда по вечерам, иногда целый день. В приемной мы больше не встречались. Диана об этом позаботилась. Как же я ей благодарен за то, что она научила меня следовать инстинктам, особенно тому, благодаря которому я дал Капуцине свой номер телефона. Я вижу, как она похожа на меня, и в то же время она совсем другая. Я чувствую, что она борется, ищет выход, пытается распутать причины своих решений, понять, как она до этого дошла. Мне удается ее рассмешить, а она смешит меня. Она очень обаятельна и доверяется мне. Это видно по едва заметным мелочам. Она скромна и деликатна, затрагивает глубокие темы и никогда не говорит о себе. Но я знаю, что привело ее к доктору Дидро и в нашу общую приемную. Я тоже доверился ей, рассказав о своем посттравматическом синдроме и длительной терапии у Дианы. А ведь я никому не решался сказать об этом за пределами кабинета, боясь поставить людей в неловкое положение, испортить настроение, отпугнуть или вызвать ненужное мне восхищение. Это странно. Каждый из нас пережил страшные испытания. В переписке мы едва коснулись этой темы, не углубляясь в детали, и все же узнаем друг друга в тысячи осколков, оставленных нашими трагедиями. Маленьким венечком мы сгребаем их в большой мешок, который с тех пор таскаем за плечами. Мы притворяемся, держим лицо, храбримся, идем вперед, волоча за собой невидимый мешок с осколками, который весит тонну. Я знаю, что Капуцина видит мой мешок, потому что я вижу ее. Самое трогательное в этой нежданной встрече, в этой случайности от зайчика-попрыгайчика, наверное, то, что мы находимся в одной и той же точке нашей жизни. Мы годами жертвовали собой ради других и однажды проснулись в недоумении. А что, собственно, мы здесь делаем? Диана говорит, можно изменить настоящее, не жалея о прошлом, каким бы оно ни было. Этот путь необходимо пройти, чтобы понять, кто ты есть на самом деле. Мои товарищи вернулись в строй, как только затянулись раны. Но не я. У меня не было на это сил. Тело восстановилось, но не разум. Благодаря переподготовке я встретился с Блумом, который мне невероятно помог. Но он не всесилен. Я сам должен найти ответы и понять, чего хочу. Скоро моя собака уходит на пенсию и мне придется решать. Осталось несколько месяцев на то, чтобы разобраться. Например, что подтолкнуло меня сегодня с ней увидеться? Мы договорились встретиться у нее дома, чтобы прогуляться по виноградникам Аберне. Район впечатляет. Все эти виллы на южном склоне холма, из которых открывается захватывающий вид. Она предупредила. «Не удивляйтесь, когда приедете, я живу в живописном районе». Будто извиняюсь. Я знаю гору Националь. Ей неловко, потому что я живу на служебной квартире вместе со своей бригадой. Это у нас еще новый дом. Даже соседей почти не слышно. Подъехав к Вилле, я вижу, как приподнимается занавеска. Она, улыбаясь, машет мне рукой, показывая, что сейчас выйдет. Мне страшно привязываться. Страшно, как бы не было слишком поздно. Уже. Слишком поздно. Я ведь поклялся, что больше не буду ни с кем встречаться, не буду рисковать. Мне хватило одного раза. Одного грёбаного раза, когда мне разбили сердце. Если верить зайчикам, некоторые встречи происходят для того, чтобы склеить осколки. Один человек — цемент, другой — вода. Если их смешать, получится раствор, который соединит все то, что разлетелось на части в наших горестях и страхах. Все, что мы носим в мешках. Мне кажется, вместе с капуциной мы сможем отлить из этого раствора железобетонную плиту. Этот прочный фундамент сам собой образовался в момент нашей встречи. Основание, на котором можно строить самые безумные мечты. Я успеваю помечтать обо всех этих цементных работах, пока иду от дверцы автомобиля к багажнику, чувствуя себя при этом как подросток на первом свидании. Она открывает дверь гаража, пока я отпираю собачью перевозку. Блум пулей вылетает и несется к капуцине. Я так и обидеться могу. Проходите сюда, входную дверь заклинила. Ключ застрял. Не обращайте внимания на беспорядок. У нее в гараже чище, чем у меня в гостиной. Вот эта машина! восклицаю я, увидев огромный полноприводный кроссовер, занимающий пол гаража. Рассекаете на ней? «Я ею не пользуюсь, это машина отца». «Надо бы хоть иногда ее выкатывать. Обидно, что она стоит и ржавеет». «Для меня она слишком большая. Дядя время от времени ее берет». «Я хотела ему отдать, но он отказывается». «Может, вам нужна?» «Капуцина, нельзя же такое предлагать незнакомым людям». «Мы ведь уже немного знакомы, разве нет?» «Я не хочу продавать ее кому попало. Это все-таки машина отца». Нет, для машины мы еще недостаточно знакомы. Пойдемте, покажу вам дом, чтобы вы узнали меня получше. Сразу говорю, на кроссовер все равно не соглашусь. Она улыбается и ничего не отвечает. От огромной роскошной виллы веет ледяным холодом. Построенная на склоне холма, она расположена на нескольких уровнях. Внизу — крытый бассейн. Вид из окон великолепный. Просто головокружительный. «Вы плаваете?» «Да, чтобы немного подкачать вверх, а то от бега спину ломит». «А вы?» «Раньше плавал, чтобы восстановить сломанную спину. Сейчас меньше. Мне хватило реабилитации. Я много гуляю с Блумом, иногда бегаю. Можем вместе пробежаться, если хотите. Мне за вами не угнаться». Она не спорит и обещает меня ждать. Пока она готовит кофе, я наблюдаю, как она хозяйничает на громадной черно белой кухне и представляю, как ей живется здесь одной, среди этих необъятных пространств. «Дом великоват для такой малышки, как я, да?» Уж не знаю, то ли она прочитала мои мысли, то ли меня выдал взгляд, то ли мы просто совпадаем по фазе. Мы ведь и пишем друг другу одновременно об одном и том же. Что ей сказать? «Конечно, дом слишком велик». Как и машина, как и пустота, с которой ей теперь приходится уживаться. «Может, перейдем на ты?» — предлагаю я, сам удивляясь своей смелости. «С радостью!» «Возможно, тебе стоит подумать, насколько этот дом соответствует тому, чего тебе хочется?» «Понять бы сначала, чего мне хочется!» «Если вдруг тебе нужен шофер для большой машины?» Она улыбается, спрашивает, куда бы я ее отвез. «На край света», Первое, что приходит в голову. Но я молчу. Она поставила на пол миску с водой. Блум встал и пошел пить. Я сижу на высоком табурете с чашкой в руках. Она стоит, прислонившись к столешнице. «Давай покатаемся. Хочу отвезти тебя в одно место, которое мне очень нравится. На твоей или на моей? Может, на машине твоего отца?» Она не желает садиться за руль. Отдает мне ключи. Я, как ни в чем не бывало, трогаюсь с места и доезжаю до парковки на окраине города. Остановившись, говорю ей, что если она хочет куда-то поехать, то пусть сама меня везет. Она тихонько бурчит. Меня поставили перед фактом. Второй раз я на это не попадусь. Бур-бур-бур. И от этого становится еще очаровательней. В конце концов она сдается, когда я намекаю, что у Блума скоро возникнет острая нужда и будет досадно, если он справит ее в багажнике машины. Она знакомится с автоматической коробкой передач, а я с ее нервным хихиканьем. По привычке она то и дело хватается за рычаг. В конце концов я кладу свою руку на ее, напоминая, что этого делать не нужно. Я чувствую, как ее замерзшие пальцы касаются моих. Через какое-то время она осваивается, и моя рука, увы, ей больше не нужна. Проехав еще немного, она останавливается на обочине, выключает зажигание и благодарит меня. «Он бы гордился мной», — шепчет она с сияющими глазами. Я сжимаю ее по-прежнему ледяные пальцы и говорю, что тоже ею горжусь. На этой стадии классического знакомства я бы никогда на такое не осмелился. Но с ней все по-другому. Просто, естественно и очевидно».